Глава 9. Закрытый сектор. Космос закрытого сектора. Королевство Вангар. Вечный лес. Командующий войсками западного сектора Вечного леса, не веря своим ушам, слушал доклад адъютанта. — Что они сделали? — переспросил он. — Выгнали и избили стражу, Лер. — Там что, бунт? — Там появился Тан. Адъютант заглянул в свой блокнот. — Иридар Танабай Тохрангор граф и назначенный королем Вангара, старшим над магами Вангара. Это он, по словам стражи, избил их и выгнал. Почему он это сделал? Лер, они не знают. Прикажете уточнить?» Командующий его не слушал. Он пребывал в великом недоумении, круто замешанном на возмущении. Чтобы кто-то избил лесного или фара на территории леса, это было невиданно и позорно. «И как смог!» — воскликнул командующий. Неужели наши стражники не могли справиться с одним графом из людей? Это... это просто позор! Надо этих людишек проучить. Прикажите собрать отряд и возьмите штурмом эту казарму. Да, и не убивайте магов, но покажите им, что они неправы. Распорядился он. Адъютант кивнул и вышел. Он вернулся через час. Ну что? Встретил его командующий вопросом. Как там казармы? Еще не взято, Лер. Над ними развивается флаг Вангара. Почему? Командующий даже вскочил со своего кресла. Отряды, посланные на штурм телепортами, исчезли. Исчезли? К куда исчезли? Неизвестно, Лер. Они просто не вышли из порталов. Видимо, это магия Вангара, о которой нам неизвестно. Какие будут распоряжения? Отправьте туда гарнизонный полк и приведите мне сюда этого графа. Я хочу на него посмотреть. И вызови сюда начальника контрразведки. Слушаюсь, Лер, — кивнул адъютант. Только хочу заметить, что они будут сражаться с Вангром Над казармами их флаг. А мне плевать. Возьмёте казармы и снимите этот флаг. Победителей не судят. Секретарь кивнул и вышел. Командующий сел и тихо проговорил. Какой позор. Маги людей захватили казармы в моем городе. Что скажет великий? Я видел, что к площади стали подтягиваться не городские стражники, а регулярные силы, и было их несколько сотен. Все-таки говорить не хотят. Хотят задавить силой, понял я. И настроены нерешительно, с потерями считаться не будут. Вот она, лесная спесь. Мы самые лучшие, мы высшая раза. Мы всех нагнем. Мы все могем. Ну-ну. Мия, у нас война. Бойцов эльфаров не щадить. Но сначала телепорты. Мы откроем ворота, как в моем замке, помнишь? Та весело рассмеялась. Я помню, милорд. Ребята, начинается новый штурм, сообщил я своим вассалам. Эльфары решили нас, если не уничтожить, то здорово прижать. Мы не будем их сдерживать на стенах, а откроем ворота как в моем замке, когда напали снежки. «Штов! Бери одного бойца и дуйте с ним вниз. Открывайте ворота!» Я стал смотреть на то, что предпримут эльфары. их командир увидел открывающиеся ворота и замер. Затем дал команду, и отряд из 30 латников направился к нам. Они постояли за воротами, поглядели снизу вверх на нас. Я помахал приветливо рукой, и они вошли вовнутрь. Я дал команду свитки телепортов не применять, подпустить поближе и атаковать воздушными кулаками. Три десятка воинов встали напротив студентов и не знали, что делать. Их 30, а студентов больше ста, и они готовы обороняться. От них отделился боец и побежал к командиру. Вскоре еще два отряда по 30 воинов вошли во двор казарм. Они выровнялись в линию, выхватили мечи, и по команде своего командира сорвались с места, молча и стремительно бросились на студентов. Ответом им были встречные воздушные кулаки. Щиты воинов гасли, а их самих беспорядочно разбрасывало по плацу. А пара огненных шаров заставила половину отряда броситься бежать обратно. Вскоре плац вновь был пуст. Я смотрел на их командира, а он был в бешенстве. Командир замахал руками, затоптал ногами и что-то кричал. Вперед вышли маги эльфаров. «Ага», — усмехнулся я, — притащил тяжелую артиллерию. «Ну, сейчас мы это дело поправим, а заодно покажем наши возможности». Я вышел в боевой режим и прыгнул телепортом к магам. Избил их, не сильно, но показательно, всех десятерых, и к тому же обобрал. Грубо сорвал с них одежду, оставил голыми и вернулся. Вышел из боевого режима и с удовольствием смотрел на то, что стало происходить внизу. А там был праздник души. Голые маги сверкали выбитыми зубами, подбитыми глазами, голыми задами и вопя спешно удирали. Все это я снимал на артефакт. Короче, это был позор, и командир Альфаров его вынести не смог. Он дал команду на общую атаку и первым устремился к воротам. «Приготовить свитки телепортов!» скомандовал я и, имея его, повторила. Целый полк из пяти сотен бойцов с воплями злобы продирался сквозь узкие ворота и, растекаясь по плацу, бежал к студентам. Казалось, что эту ораву обозленных солдат ничто не остановит, но вдруг перед передовыми толпами бегущих солдат образовались почти полтора десятка темных окон, и в них стали исчезать набегающие бойцы. Не скоро они осознали, что перед ними порталы, но поняв, что попали в ловушку, выбраться из нее они уже не могли. Бежавшие следом не видели, что происходит впереди, и давили на тормозивших, загоняя их в портал, и следом попадали туда сами. Эльфары забегали и забегали в темные зевы порталов, а когда порталы схлопнулись, перед студентами было едва четыре десятка ошеломленных бойцов, которых разметали воздушные кулаки. «Закрыть ворота!» приказал я и спустился на плац вошел в боевой режим отобрал у всех эльфаров оружие и уже вернувшись в нормальное течение времени стал выкидывать подвое слабо сопротивлявшихся солдат я сознательно опозорил эльфаров на глазах студентов мой авторитет вырос до небес они орали улюлюкали и видно было что они были счастливы видеть позор тех кого безбожно боялись это стало для них Настоящим праздником! Лер! К командующему зашел очень бледный адъютант. Его уши нервозно подрагивали. Командующий сидел и с хмурым выражением на лице слушал доклад начальника контрразведки. «Что?» — прервав доклад, спросил он. «Доставили этого графа?» «Нет, Лер. Ваш полк пропал». Что? Как пропал? Куда пропал? Не знаю, Лер. Начался общий штурм, и солдаты ворвались в казармы. Ванградцы сами открыли ворота, а потом оттуда вышвырнули всего четыре десятка безоружных бойцов. Что? И это не все, Лер. Магов полка разделили до гола и избили. Что? Кто? У стен казарм собираются жители. В городе начались волнения. Наместник требует вас немедленно прибыть к нему с докладом. А граф, тупо пялись на адъютанта, спросил командующий. Он в казармах. Это что за граф такой? Его надо прикончить по-быстрому, пока он не снял нас с должности. Нельзя, господин командующий, хмуро ответил начальник контрразведки. Граф — враг леса. Против него построены далеко идущие планы. А на дуэли? Если кто его вызовет, то можно. Найдите такого. Слушаюсь. Командующий поднялся и, размышляя, что сказать наместнику, отправился к тому во дворец. Штаб военного командования Запада был рядом с дворцом наместника. Но по дороге Лерт Орт По так ничего и не придумал. Он вошел к наместнику и вытянулся в струнку. Ортпо, что происходит? Почему в городе ведутся боевые действия? «Жители волнуются и негодуют. У нас что, война с Вангаром?» Наместник не стал ждать слов приветствия от командующего. Он стоял у окна и смотрел, как собираются толпы эльфаров. «Нет, ваше превосходительство», — ответил командующий. «Войны с Вангарским королевством нет. Мы наводим порядок». «Да, и как?» — язвительно спросил наместник. «А такой ж казармы, где расположились наши союзники?» Там людишки проявили неуважение к нам, Лер. И в чем это выразилось? Они избили стражу и выгнали ее из казарм. И для этого ты использовал целый полк. Кстати, где он? Не знаю, ваше превосходительство. Полк загадочным образом исчез. Наместник долгим взглядом смотрел на командующего и тихим голосом спросил. Орт, когда ты успел поглупеть? Ты потерял целый полк, штурмуя здание под флагом короля Вангара. Это объявление войны. Ты это понимаешь? Я хотел быстро решить возникший кризис и вернуть флаг княжества на шпильказарм. Победители не судят. Их и не будут судить. Наместник указал рукой на окно. Там победители. А тебе придется отвечать за потерянный полк и враждебные действия против союзников. И за несоразмерное применение силы. Я тебя прикрывать не буду. Почему ты не вышел с вангарцами на переговоры? Ты узнал их требования? Нет, ваше превосходительство. Это я посчитал ниже своего достоинства. Кто они такие? Они те, кто начистили тебе задницу, Орд. И что ты скажешь великому? Ты опозорил княжество. Устроил войну и не победил. Мало того, ты потерял полк. Вангарцы показали, что они не зря считаются лучшими магами во Вселенной. Их ученики разбили целый полк и продолжают удерживать казармы. Наместник тяжело вздохнул. Орд, у тебя есть покровитель в столице, поезжай туда. Я снимаю тебя с должности командующего. Передай все дела заместителю и надеюсь, что ты вернешься живым. Ступай. Алси! — позвал наместник секретаря. В зал, пропуская паникшего Лера, вошла красивая девушка. — Пошлите, парламентеры, к казармам. Пусть он узнает, что хотят эти маги. И дайте команду городской стражи разогнать жителей». Секретарь улыбнулась. «Лер, городской стражи нет. Они участвовали в штурме казарм и исчезли». Наместник ненадолго задумался. Он был опытным политиком и понял, в какую трудную ситуацию попал. Скрыть такое от великого не получится. Ищейки Кирсана уже знают о происшествии, и доклад в столицу уйдет скоро. Нужно все валить на командующего и объявить его предателем, спровоцировавшим военный конфликт. «Идиот!» — мысленно воскликнул наместник и обратился к секретарю. «Вызови ко мне начальника тайной стражи и пригласи сюда старшего от вангерцев. не посылай!» Я вошел в дворец наместника, сопровождаемый двумя офицерами, что пригласили меня к наместнику. Все-таки я их достал. Они решили вести переговоры. Неслыханное дело для леса. Я не боялся, что меня по дороге постараются убить или захватить и объявить мятежником. По нескольким причинам. Первое — я враг леса, и меня нужно убивать долго и изощренно, чтобы я прочувствовал всю глубину своего страдания. А во-вторых, у них были руки короткие. Но они сумели меня все же удивить. В одном из залов, по которым мы проходили, мелькнул знакомый мне силуэт женщины, и Шиза тотчас же встала в стойку. «Ренада», — удивленно проговорила она, — и я увидел Берку, вернее, Чигуану, которая очень ловко была подставлена мне и пыталась убить Овара, после того, как ее раскрыла Верона. Девушка скрылась в соседнем помещении, избегая встречи. «Интересно, что она тут делает?» — мысленно спросил я. Я думаю, она прибыла по твою душу, Виктор. Готовься к встрече. «Всегда готов», — ответил я пионерским девизом. Наместник встретил меня, сидя в кресле у красивого столика, на котором стояла бутылка вина и фрукты в серебряной вазе. Он даже встал, приветствуя меня. «Добрый день, господин граф. Выражаю вам искренние извинения за действия моих не очень умелых подчиненных». Хочу сказать, что это лишь недоразумение, которое следует по-быстрому разрешить. Дружба между нашими народами крепка и нерушима. Я поклонился поклонам лягерийцев и учтиво ответил. Рад слышать ваше превосходительство такие добрые слова в адрес самого верного союзника Великого Леса, каким является Вангерское королевство. Я думаю, что мы сможем быстро разрешить все возникшие недоразумения. Для этого надо перестать держать моих подопечных, как в тюрьме. Они должны иметь свободный выход в город, посещать магазины, трактиры, любоваться красотами вашего города. Их должны с уважением обслуживать, им ничего не должно угрожать на территории города. Стражу казарм ставить не надо. Если случится так, что кто-то кого-то заденет, то за вангерского мага отвечу я. Я, защитник каждого из них, и выступлю на дуэли с любым лесным эльфаром. Маги Вангара не будут сражаться с лесными эльфарами. Я думаю, вы знаете, что я являюсь врагом леса, поэтому мне не страшно выступать на дуэлях, а маги Вангара, когда придет время, выполнит свой союзнический долг, ваше превосходительство». Его превосходительство выслушал меня с завидной выдержкой. Он кивнул, когда я закончил. «Хорошо, господин граф, я вас услышал, и не против всего того, что вы сказали. Мы будем поставлять вам продовольствие, и наши повара будут готовить пищу магам королевства. Они могут беспрепятственно ходить по городу и посещать любые доступные места, кроме тех, что закрыты и от наших жителей. Скажите, а где солдаты полка? Они где-то на территории леса». Ни одного воина мы не убили, ваше превосходительство. Мы открыли ворота, чтобы мирно разрешить возникшие недоразумения, но солдаты Вечного Леса напали на подданных короля Вангара. Мы защищались, ваше превосходительство. Я вас понял, граф. У вас есть ко мне вопросы, просьбы?» Наместник давал понять, что аудиенция закончилась. Он не предложил мне выпить, и я не стал на это обращать внимания. Он хотел хоть чем-то меня уколоть. «Нет, ваше превосходительство, если мы все обговорили, то разрешите откланяться». Он поднялся. Я тоже встал, поклонился кивком головы и пошел прочь. Меня снова сопровождали два офицера. Когда мы вышли из дворца, я им сказал. «Спасибо, леры, вы мне больше не нужны. Дальше я сам». Но они лишь скривили губы. Я сделал пару шагов, и они последовали следом. «Я что, арестован?» — остановившись, спросил я. «Нет, Тан, это для вашей безопасности». «О своей безопасности я могу позаботиться сам, Леры. Оставьте меня и занимайтесь своими делами». «У нас приказ, Тан, сопровождать вас». «Сообщите своему начальству, что я не хочу иметь вас в сопровождающих». Они мне ничего не ответили и лишь холодно смотрели на меня. «Леры, не заставляйте меня вас убивать. Вы оскорбляйте меня и будете за это отвечать». «Я вас предупредил». Они вновь ничего не ответили, и когда я пошел дальше, встали по бокам и пошли рядом. «Ну, точно, как арестованный», — подумал я. Дальше разговаривать с ними я не стал. Вышел в боевой режим и раздел их догола. Вещи закинул на проложенную над головами дорожку, вышел из боевого режима и, как ни в чем не бывало, пошел по улице. Стражники службы безопасности прошли пару шагов и, громко вскрикнув, тут же покинули меня. Сверкая белыми задами, они мчались по улице на виду немногочисленных прохожих. Основная толпа собралась возле казарм, и там гудела. Я не стал возвращаться в казармы. Дал команду Мии, что студенты могут разойтись и отдыхать. Ворота не открывать и организовать смену дежурств на башнях ворот. «Сегодня выход в город запрещен». Я пошел по улице с цветочными клумбами и любовался их красотой, вдыхая аромат леса и чистого воздуха. Увидел вывеску «Трактир у пруда» и зашел внутрь. «Мы людей не обслуживаем», — обратился ко мне юный официант. «Тогда я убью хозяина», — равнодушно ответил я. «Вызовну дуэль и убью за неуважение. Потом убью того, кто откажется меня обслуживать» не обращая внимания на открывшего рот юнса, прошел к свободному столику и сел. Ко мне тут же подошел лесной эльфар с наглой ухмылкой и с узким мечом на поясе. «Тебе, Хуман, сказали, что тут людей не обслуживают». «Пошел в задницу», — ответил я. «Из твоего рта воняет, мешаешь дышать». Эльфар от такой наглости задохнулся. «Ты пожалеешь, жалкий навозный червь!» Не вставая, ударил его ногой, и он отлетел, сметая спиной столы. Из-за столов вскочили еще пятеро лесных эльфаров и устремились ко мне с мечами наголо. Уходить в боевой режим я не стал, а просто разбросал их по залу, отобрал мечи и, подойдя, выбросил их в открытое окно, в небольшой пруд, где плавали лебеди. Затем направился к стойке. Ухватил буфетчика за шиворот и вытащил его. «Жду пять петридок, потом буду убивать тут всех», — прошипел я ему в лицо. Жители города хоть и были лесными эльфарами, но, как во всяком государстве, не всякий мужчина-воин. Буфетчик икнул и быстро закивал. Посетители повалили прочь, а на мой стол стали ставить яство на блюдах. Я поел и дождался стражу города, что пришла меня арестовать. Ввалились четверо стражников и направились ко мне. «Хуман», — грубо обратился ко мне старший, — «ты арестован». На что я ему сказал, что получил разрешение от наместника для себя и магов Вангара беспрепятственно посещать любые открытия для посещения места, и жители города обязаны нас обслуживать. Все, кто не слушает указа наместника, — предатели. Еще сказал, что на меня напали, и я защищался, не вытаскивая оружие. Стражники от моих слов зависли но им на смену пришли спецы из службы безопасности. Они что-то сказали страже, и те ушли. Ко мне подошел офицер. «Тан, мы сожалеем, что вас не обслужили. Во все трактиры и магазины уже разосланы разъяснение. Просьба, не устраивайте больше побоища». «Хорошо», — кивнул я, — «не буду». они, удовлетворенные моим ответом, ушли. Я тоже поел и ушел, правда, недалеко. Меня остановила группа молодых эльфаров. Вернее, не так, не остановила. Они встали на обочине и стали обсуждать меня, при этом высмеивая мой костюм и мой внешний вид. Было их четверо, и они явно нарывались на дуэль. Но время дуэли еще не пришло. Оно придет, когда я буду выступать защитником студентов. А их обязательно будут задирать. А этих я просто раздел догола, а одежду развесил по деревьям. И все это в боевом режиме. Когда я, не обращая внимания на их треп, пошел дальше, за спиной раздался испуганный вопль молодых дурней, которые думали, что они самые умные. Я усмехнулся, но оборачиваться не стал. Я думал, вот сколько еще тупых надменных эльфаров останется в этом городе голыми, и число их росло. На каждой улице, по которой я проходил, находились идиоты, что потом с воплем убегали, сверкая голым задом. Но через три улицы они мне перестали попадаться. Но я видел агентов тайной стражи, которые разгоняли зачинщиков ссор. На четвертом перекрестке в меня выстрелили из лука. Я заметил двоих эльфаров, бегущих по подвесной дорожке, и, войдя в боевой режим, скинул их головой вниз. Поднял стрелу, у которой в меня стреляли, но которую остановил мой воздушный щит. Подошел к лежащим разбившимся насмерть стрелкам и остановился рядом. Помахал рукой прятавшемуся агенту тайной стражи, чтобы он подошел. Но тот продолжал прятаться за деревом. «Не бойся, я тебя не съем!» — пошутил я. «Иди сюда!» «Тут лежат те, кто хотел меня убить. Тебе надо это зафиксировать!» Или мне стоит обратиться к наместнику и пожаловаться на бездействие стражи?» Я вынудил их подойти. Подошли сразу трое. Посмотрели на лежащих стрелков, и один из них спросил. «Почему-то, вы решили, что это они вас стреляли?» «Потому что ты сам это видишь», — усмехаясь его наивности, ответил я. «Вот его стрелы, и вот стрела, что в меня была пущена. Она такая же, как у этого стрелка, и у него лук». Я не видел здесь других горожан с таким оружием. Принимай заявление». На территории города Листардая, на посланника короля Вангара, графа Иридара Танабай Тохрангора, старшего из союзнического контингента магов Вангара, было совершено дерзкое покушение. Его хотели убить, но волю проведения богов преступники упали с подвесной дорожки и разбились. Требую от властей города и вечного леса оградить меня и других магов Вангара от подобных покушений, иначе отряд магов покинет вечный лес, как недружественный Вангару. «Я знаю, у тебя записывающий артефакт под сюртуком», — сообщил я ему. «Иди и передай мои слова начальству. И займитесь уже наведением порядка на улицах. У вас тут одни бандиты проживают и ненормальные, что бегают по городу голыми». Оставив растерянных эльфаров у тел неудачливых стрелков, я пошел дальше. «Что происходит?» — удивился наместник докладу девушки-секретаря. Граф гуляет по городу. К нему пристают жители с целью спровоцировать ссору, а потом они убегают раздетыми. «Раздетыми? Он что, их раздевает?» «Это мы точно сказать не можем». Они вдруг в какой-то момент становятся полностью голыми. «И мужчины, и женщины?» «Нет, только мужчины. Женщины к нему не пристают». В городе начинает проявляться недовольство жителей. Двое уже хотели графа пристрелить, но упали с мостиков и сломали себе шею. Граф передал вам сообщение, ваше превосходительство. Оно здесь, на записывающем артефакте. Вот, послушайте. Его передала мне служба безопасности».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 Требую от властей города и вечного леса оградить меня и других магов Вангара от подобных покушений. Иначе отряд магов покинет вечный лес, как недружественный Вангару. Наместник поморгал, селись понять, что сказал граф. И до него, наконец, дошло. Этот сумасшедший нехеец сделает, что говорит. И его специально отправили в лес, чтобы он заставил уважать людей. Это был хитрый замысел короля Вангара, Иначе чем объяснить то, что в лес прибыл враг леса? Этим шагом Михир VI показывал великому, что он знает, как на самом деле лес относится к людям. И если с графом что-то случится, то князя обвинят в преднамеренном убийстве и неуважении к королю Вангара. Недаром маги вывесили свой флаг на шпиле казарм. А вся вина ляжет на наместника. Вызови ко мне начальника городской стражи и службы безопасности. И срочно! Вскоре в апартаменты наместника вошли двое немолодых альфаров. «Леры, в городе сложилась сложная политическая обстановка. Я требую!» Без всякого предисловия начал давать указания наместник. Таким злым его еще не видели. «Чтобы навели в городе порядок. У нас гостят союзники-люди, и отношение жителей города к ним не самое доброжелательное. В течение дня и ночи выявить и арестовать всех, кто недоволен их присутствием в городе. Чтобы утром не было никаких эксцессов со стороны наших граждан. К людям относиться, если не с дружбой, то нейтрально. Ссор не устраивать, из луков не стрелять. Все, кто не подчинится, будут считаться бунтовщиками со всеми вытекающими последствиями. Вас это тоже касается. Вопросы есть? Да, ваше превосходительство. «То, что вы приказываете сделать, э, сделать невозможно», — ответил начальник городской стражи. «От этого зависит ваша жизнь, Леры», — успокоившись, ответил начальник. «Идите и делайте свою работу». Оба эльфара, как огретые поленом, вышли из кабинета наместника. «Что будешь делать?» — спросил безопасника начальник стражи. «Соберу всех глав родов города и объявлю решение наместника». Пусть присмотрят за своими отпрысками, если не хотят оказаться в роли предателей. Пусть их придержат. Они пожалуются в столицу. Вот и хорошо. Пусть там решают, как быть с этим сумасшедшим графом. А ты усили уличные патрули. Но кем? Набери добровольцев, привлеки пограничников, но освободи улицы от дураков. Если надо, применяй силу. Через час на улицах было полно стражников и солдат. Они дубинами и оглушающими амулетами разгоняли вышедших на улицы эльфаров, хватали самых упорных и тащили в тюрьму. К вечеру улицы города опустели, трактиры и магазины закрылись. К владельцам трактиров явились тайные стражники, и те вновь открылись. Тюрьма заполнилась молодыми эльфарами, избитыми и подавленными. Такого город еще не видел. В зале городской ратуши собрались главы родов. Они гневно и шумно выражали свое возмущение. Начальник тайной стражи запада леса долго их слушал и молчал. Когда старики устали, он произнес. вангарцы наши союзники! Кто против этого, встаньте!» В зале установилась тишина. Никто не встал, так как понимали, что за этим последует. «Хочу вам сообщить решение наместника», — продолжил Эльфар. Вангарцев не трогать и не ввязываться в ссоры. Если они вас задерут, можете вызвать на дуэль. В магазинах и трактирах их вежливо обслуживать. Иначе они уйдут, и вся вина за это ляжет на город. Всем ясно? «Мы будем жаловаться!» — закричали главы родов. «Это ваше право, Леры. Но указания наместника выполните. Если кто проигнорирует это, он будет считаться политическим противником великого». Все тут же примолкли. Одно дело выражать свое возмущение по поводу вангарцев и попрания традиций, совсем другое — быть политическим противником великого князя. Такое тут не прощается. Все знали, что Великий — сторонник временного равенства со снежными эльфарами и хочет включить снежные горы в сферу своего влияния, и те, кто против его политической линии, объявляются личными врагами. Удел таких несчастных весьма печален. Главы родов, притихшие и задумчивые, разошлись по домам. Ночь прошла спокойно. Утром все студенты вышли на построение. Вы все молодцы, начал я. Поздравляю вас с победой. И строй рявкнул. Служим и повинуемся Его величеству. Теперь вы можете спокойно ходить по городу, посещать магазины и трактиры. Если вас вызовут на дуэль, оскорбив то за такого студента сражаться буду я. Я ваш защитник. Старайтесь сами не провоцировать ссоры, но если такое случится, то знайте. На дуэлях вам сражаться запрещено. Вы должны будете сообщить, что с противником будет сражаться защитник. Обговорите место и время, потом через мессиры Штольца сообщите об этом мне. В город выходить группами не менее пяти студентов. Девушкам одним не выходить а только в сопровождении парней. В казармах остается дежурная группа из состава второго курса. Пять красных, пять зеленых и пять синих студентов. Миссир Штольц, назначьте студентов в дежурную группу. Все свободны. Вот, сегодня начнется самое интересное. Подумал я, когда увидел, как с воплем и визгом толпа студентов повалила к воротам казарм. Но пока они развлекаются, мне надо срочно смотаться к Гронду и предупредить его о надвигающемся международном скандале, который, я уверен, скоро грянет. «Я к себе, в комнату», — сообщил я мессиру Штольцу. «Меня до вечера не беспокоить», — и ушел. В казармах у меня были свои апартаменты из трех небольших помещений на третьем этаже. Я своей властью выселил оттуда мессира Штольца, но, уходя, шепнул ему на ухо. «Мессир, меня скоро отсюда заберут от беды подальше. Вы смотрите, как поступаю я со студентами, и так же делайте. Но в драку с лесными эльфарами не вступайте. Будьте со студентами строже и напирайте на то, что неподчинение вашим приказам — это бунт, и смело отправляйте провинившихся в тюрьме эльфаров. Оттуда они выйдут самыми покорными». Я хлопнул растерянного мага по плечу и ушел. Закрылся у себя на толстый засов, и телепортировался на корабль-базу. Оттуда сразу в столицу, во дворец. И вошел к секретарю Гронда. Тот поздоровался и доложил о моем прибытии. Гронд встретил меня не очень ласково. Насупился и спросил. «Ты чего еще тут околачиваешься? Тебя ждут товарищи в лесу!» И усмехнулся. «Их там совсем сильно прижали!» «У меня есть важные новости!» От моих слов Гронт побледнел и сломал гусиное перо, что держал в пальцах. «Опять неприятности?» — спросил он, прожигая глазами. «И снова вещий сон королевы?» «При чем тут королева?» — удивился я. Я приехал сообщить, что побывал в Вечном лесу, видел студентов, и... Я почесал щеку, размышляя, как бы потактичнее сообщить Гронду о всех обстоятельствах дела. «Что и?» — Гронт положил руку на сердце. «Ты объявил войну вечному лесу от имени короля?» «Нет, мастер, что вы», — ответил я, и Гронда отпустила. «Ну, слава богам!» «А то я уже подумал...» «До этого не дошло, мастер», — продолжил я свой рассказ. Гронд вновь замер. «А до чего дошло, студент?» Гронд явно разволновался. «Не томи, старика, говори, что еще натворил?» Мы сражались за честь короля, мастер. «С кем? С орками? И все погибли?» «Нет, мастер, мы сражались с полком лесных эльфаров и городской стражей, и никто не погиб, только...» Мне показалось, Гронда хватил удар. Он замер с открытым ртом и силился вдохнуть в себя воздух, но он даже не дышал. «Мастер, с вами все в порядке?» — участливо спросил я, но Гронд молчал. Приходил он в себя несколько минут. Я даже налил ему из графина воды, что оказалось белым вином. Гронт автоматически принял от меня стакан и сделал глоток. Это привело его в чувство. «Сколько эльфаров вы убили, сволочи!» Просипел он, откашлялся. «М -м -м -м -м -м. «Мастер, вы зря переживаете, все эльфары живы. Только их нет». Гронт снова вытрещился на меня. Я хотел пояснить, но он остановил меня рукой. «Стой, студент. Мне одному это не потянуть. Тут мистер Кронвальд приехал». Надо, чтобы и он послушал. Гронт налил себе вина, залпом выпил и поднялся со своего места. «Пошли, студент!» — приказал он, и пришлось подчиниться. Мессира Кронвальда мы нашли в гильдии магов. Нельзя было сказать, что он был рад нашему появлению. Он сморщился, как от зубной боли. «Что еще?» — скупо спросил он. «Вот, Крон, граф побывал в Вечном лесу и хочет нам сообщить подробности своего пребывания там». «Ну, был, и что?» — буркнул мессир и бросил на меня косой взгляд. «Мне-то какое дело до всего этого? Ну, ты теперь командующий Южным Корпусом, а наш студент воевал в лесу с целым полком лесных альфаров!» «Один, что ли?» — усмехнулся мессир. «Нет, Крон, он заставил сражаться наших студентов!» Ухмылка как-то очень быстро сошла с лица мессира Кронвальда, и он посмотрел на меня еще не до конца вере услышанному. «Наши студенты вступили в боестолкновение с лесными альфарами? Прямо прямо таки по-военному переспросил он. «Ну, не то чтобы столкновения, миссир. Мы защищались». Проговорил я и понял, что нужно быстро все объяснить. Иначе... Миссир, давайте я вам все покажу и поясню». Предложил я, и пока они молчали, включил записывающий мини-коммуникатор, спрятанный под артефакт. «Вот, смотрите». Рассказ-показ длился больше часа под полное молчание двух проженных интриганов. Закончив, я протянул артефакт мессиру. Тот отпрянул. «Зачем он мне? Отдай Гронду, это по его части». «А мне он зачем?» — ответил мастер и отодвинулся от меня. «А кто королю будет рассказывать правду?» — спросил я. «Какую правду?» — в два голоса спросили оба. А я подумал, что, посмотрев кино, они как-то сразу поглупели. «Его Величество обязательно придется объясняться с послом Вечного леса. И что он будет ему говорить?» — спросил я. И два старика переглянулись. А потом, сообразив, тут же одновременно потянулись к артефакту. Но Гронт оказался быстрее. «Ты прав, студент», — проговорил Гронт. «Его Величество нужно подготовить. Ты сколько времени пробыл в лесу?» «Полкруга, мастер». Старики снова переглянулись. «Может, ты его оставишь здесь?» — предложил мессир. — Не могу, это был приказ, написанный графом Танкране, и печать короля на нем. Я лишь передал его студенту. — Я тебя понял, — кивнул мессир и обратился ко мне. — Граф, вы можете возвращаться в лес. Мы постараемся вас оттуда вытащить. — Не надо, мессир, мне там понравилось, — замахал я руками. — И, кроме того, я еще не все там сделал. — Мы как раз этого и опасаемся, граф. Уж очень вы деятельный. Вздохнул мистер Кронвальд. Идите, граф, идите. Я, когда вас вижу, старею на несколько лет. Я пожал плечами и встал. Честь имею, господа! Щелкнул каблуками и ушел. Кронвальд с прищуром посмотрел на гронда. Чего? заметив необычный взгляд друга, спросил тот. А правду говорят, что ты сидел за одним столом с королем и королевой? Сидел, и что? И что ты такое сделал, что удостоился такой великой чести? Зад ему вылизывал. Не довелось. Пришел рассказать о предательстве искореняющих, а Его Величество был в хорошем расположении духа, и даже высмеял меня. Сказал, что боги накрыли его своим плащом благодати и поведали ему это раньше меня, и точно повторил то, что рассказал мне Нихейтс. Хм, опять граф проявил себя, вслух проговорил Кронвольд. И снова видение у королевы. — Что ты кашляешь? — Вот думаю, что наш граф скоро может стать начальником тайной стражи. — Почему ты так решил? — с интересом, разглядывая архимага, спросил Гронт. — А ты веришь в совпадение? — ответил, смеясь в бороду, мессир. — А ты думаешь, что он стал ее любовником? — Ну ты и спросил. Осуждающий покачал головой мессира, огляделся. — Я ничего не думаю, — тихо прошептал он. — Я уверен. Если это так, то скоро он будет в столице и станет одним из вершителей политики королевства. Крон, ты в своих домыслах зашел слишком далеко. Нихейц имеет невесту и свору вассалок, которые его удовлетворяют. Зачем ему старуха? Она ему в матери годится. И наш студент никогда не проживется в столице. Он тут всех поубивает. — Спорим? — не отступал мистер На что? — На две бутылки золотой лозы. Идет. Сколько будем ждать? А сразу после того, как случится восстание искореняющих, это и произойдет. Ты же сюда нехейца вызовешь спасать ее величество. Я тебя знаю». «Договорились. Кто пойдет к королю с докладом?» «Оба. Я ректор академии. Ты начальник стражи». Я вернулся в лес, но перед этим заночевал в своем замке с чернушкой, чем ее сильно обрадовал. Но, помня, что случилось с Гангой, я перенес ее спящую на корабль базу и уложил в медкапсулу. Программы и нейросети были в наличии. Пусть полежит денька три. Утром в дверь моих апартаментов в казармах нещадно стучали. Я открыл дверь и увидел сильно расстроенного мессира Штольца. «Вам чего?» — спросил я его. «Господин граф, там уже двенадцать вызовов на дуэли, и все с утра». «Где?» «На площади у городской ратуши?» «Мне вас будет не хватать. Только...» «Стоп, стоп!» Миссер, вы что, меня хороните?» «Да, ой, то есть нет, но...» «Я вас понял. Уже иду к ратуше. а вы тут командуете. Как общая дисциплина? Драки, убийства среди студентов были?» «Убийства?» «Нет, ни драк, ни убийств. А что, должны быть?» Я посмотрел на мага-артефактора. И откуда он такой взялся, зашуганный? И ведь в столичной магистратуре учится, станет магистром, ну да бог с ним. Ну и хорошо, одобрительно похлопал я мага по плечу. Не допускайте этого, мессир, не давайте спуска благородным. И оставив растерянного мага обдумывать мои слова, пошел вон. Я понял замысел гильдии магов. Отправить сюда тех, кого не жалко. Вот штольца им не жалко, крахобор, но скоро станет магистром. Вроде и статус есть. А студенты? Их слегка прижмут, и они будут как шелковые. И помощь от королевства есть, и потери лица нет. Только вот незадача вышла, я прибыл в лес. К я добрался по улицам, а не по мостикам. Меня никто не задевал, хотя прохожих было много. Я вот еще о чем подумал. А где они все трудятся? У эльфаров не было ферм, не было заводов, рудников. Чем тут занимаются горожане и на что живут? Это для меня до сих пор оставалось секретом. У ратуши собралась толпа зевак. Стражники окружили пятачок, внутри которого стояли 12 эльфаров. И все так на глаз лет 30. По их расслабленным стойкам, потянутым фигурам я понял, что это отменные бойцы. Меня пропустили внутрь пятачка, и ко мне подошел эльфар в красивом, хорошо скроенном камзоле из зеленого бархата. «Господин граф», — обратился он ко мне, — «вы подтверждаете свои слова быть защитником магов Вангра, которых вызвали на дуэль?» «Подтверждаю, Лер, я готов. Кто первый?» «Я сейчас объявлю, господин граф. У меня только еще один вопрос. Кто будет защищать студентов, когда убьют вас?» Я улыбнулся. Они сами себя будут защищать, Лер. У меня тоже есть вопрос к вам. Будут ли семьи убитых эльфаров мне мстить? Я не готов ответить на этот вопрос, граф. Эльфар скорчил неприятную рожу. Тогда просветите меня по этому вопросу. Может ли семья убитого эльфара на дуэли мстить тому, кто оказался победителем? Для лесных эльфаров это неприемлемо, но не распространяется на другие народы. Я вас понял, Лер. Совершенно невозмутимо ответил я. В таком случае объявите всем главам семей тех эльфаров, что участвуют в поединках, что если они во всеуслышании не откажутся от мести, то я буду убивать всех мужчин этой семьи, так сказать, чтобы предотвратить с их стороны месть. Вы это серьезно? Вполне, Лер. Я вызову всех их на поединок и убью. Лер посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не говоря ушел. Чего уж он говорил эльфарам, я не знал, но видел, какие взгляды они бросали на меня. Лер оказался судьей и распорядителем дуэли. У них даже должность такая была в Совете глав родов города. Он ничего мне не сказал, а начал объявлять. «Лер Пиркас По из Дома Тенистой против графа Тохрангора». Он сократил мое имя, но я был не против. «Прошу господ в центр». «Вы не хотите примириться?» — спросил он нас. Эльфар бросил, как плюнул свое презрительное «нет». Я ответил, что не против того, чтобы примириться, но Эльфар уже сказал свое слово и по толпе пробежал гул неодобрения моим словам и послышались оскорбительные выкрики. «Струсил! Он струсил! Хуман испугался!» Но я не обращал на эти выкрики внимания. Я сказал, что хочу мира, а не войны, и это будет известно в Ангаре, и никто меня не обвинит в преднамеренных убийствах. Сожалею, господин граф, но примирение невозможно, объявил распорядитель и произнес. Приготовиться к бою. Бой на дуэльных мечах. Получите их у моего помощника. Я подошел и взял из длинного футляра меч, красивый, тонкий как рапира, и отошел в центр обозначенного для дуэли круга. Туда же подошел мой противник и встал в стойку, согнул ноги и выставил меч перед собой. Я стойку принимать не стал, а стоял с опущенным острием вниз клинком. Распорядитель бросил платок, и когда он коснулся камней площади, эльфар стремительно бросился на меня. Его меч молнией устремился к моей груди. Выпад был хороший, если бы не мои рефлексы, то обязательно достиг бы цели. Но я лишь повернулся, совсем чуть-чуть пропуская его меч мимо. Кистью немного подправил движение его меча, и воткнул свой меч ему прямо в радостно открытый от предвкушения победы рот. Острие вышло из затылка, и я резким рывком выдернул меч. Эльфар умер мгновенно, и, наверное, так и не понял, что проиграл. От моего рывка он упал лицом вниз, и из его головы стала вытекать кровь. Площадь притихла. Все с немым изумлением смотрели на тело поверженного, и до эльфаров с трудом доходила истина — их боец убит. Я же громко произнес, отказывается ли семья убитого от мести? Если нет, то я вызываю всех мужчин этой семьи на поединок части. Ответом не было молчание. Они еще не осознали всего случившегося, а я уже вызывал следующего на поединок. Лер, распорядитель, зовите следующего бойца. После небольшой заминки вышел поджарый и невысокий эльфар, но, казалось, он был свит из жил. Он окинул меня оценивающим взглядом и поднял выроненный меч. От тела унесли слуги дома убитого Эльфара. Распорядитель уже не таким хорошо поставленным голосом, как первый раз, назвал следующего кандидата на смерть. Я сбил маленько с него спесь. «Лев Крама по из дома Тенистой аллеи против графа Тохрангора. Господа, вы не хотите примириться?» — задал он ритуальную фразу. Я же подумал. Еще один эльфар из этого дома, уже хорошо, меньше придется убивать. Поджары еще раз окинул меня оценивающим взглядом и процедил: Нет. Я же ответил, что готов примириться. И это было отвергнуто распорядителем. Сожалею, господин граф, но примирение невозможно. Он отошел, оставив нас одних, и бросил платок. Я, как и в прошлый раз, стоял расслабленным, и меч мой остриём смотрел в камни площади. Эльфар, помни, как попался его родственник, не торопился нападать. Он пошел вокруг меня, я не поворачивался за ним, и он попался. Думая, что я пижоню, сделал длинный выпад сбоку в шею, но я вновь слегка отклонился, пропустил клинок сбоку и снизу нанес удар под подбородок одновременно с ним. Он не мог ни отклониться, ни отбить удар. Острие его меча прошло в голову и вылезло из темечка. Он стоял, удерживаемый моим клинком. Я подержал его и резко вырвал из раны меч. Эльфар упал, как подкошенный. Его ноги не держали мертвое тело. Этот тоже умер, не осознав, что произошло. С моего клинка стекала кровь, и я ее не вытирал. Это был психологический прием. Все присутствующие в полном молчании переводили взгляд с лежащего без движения тела на окровавленный меч. Я встал в ту же позу и молчал. А что тут скажешь, у эльфаров случился разрыв шаблона. Из властителей вселенной они превратились в жалких ушастых ничтожеств. И это было видно по страху в их немного раскосых глазах. А еще по толпе прошло шевеление ушами. Когда унесли тело, распорядитель с большим трудом назвал следующего участника дуэли. «Лер Вернарнур из Дома Звенящего Ручья против графа Тохрангора. Господа, вы не хотите примириться?» Эльфар немного замялся, но ответил отказом. «Нет», — твердо произнес он и посмотрел на меня с ненавистью. «А ненависть — плохой помощник в любом деле, это все знают. Я, как обычно, ответил, что готов к примирению, и вновь распорядитель мне в этом отказал». Этот эльфар решил не подходить близко и первым не нападать. Он попытался зайти со спины, но я его спросил, «Хочешь победить меня ударом в спину? Попробуй!» Это был открытый вызов и обвинение эльфара в трусости. Он вернулся и встал напротив меня, но нападать не спешил. Я не стал ждать и сделал шаг к нему. Навстречу мне устремилась жало клинка. Противник надеялся на свою природную быстроту реакции, но я вновь отклонился ровно настолько, чтобы уйти с линии атаки и атаковал одновременно с ним. Он упал убитый в глаз, и следом в меня прилетела стрела. Стреляли в спину. Шиза заметила стрелу первой. И Лиан увел меня в сторону. Стрела телом мимо и вонзилась убитому в лицо а он лежал, раскинув руки на вымощенной камнями площади. Выражение его лица было удивленным, как у ребенка, которому показали фокус и не рассказали, как его сделали. У местного лесного народа напрочь отсутствует честь. «Я так понимаю, это выстрел в меня», — громко заявил я. «Что же? Я сообщу об этом великому князю леса. Пусть позор ляжет на жителей этого города, а не на весь народ». Я повернулся на 360 градусов и оглядел молчаливо испуганные лица эльфаров. Они все понимали, что это великий позор. Попытка убийства на священной дуэли наказывается страшной мучительной казнью. Если бы меня убили, то дело можно было бы замять. Я хуман, а не эльфар. Все бы только вздохнули с облегчением. Ворон ворону глаз не выклюет. Но покушение было неудачным. «Я жив, и я могу все рассказать князю, а тот примет меры, и еще какие. Напасть на меня здесь и разорвать на куски ненавистного хумана, что сбил с них спесь и подсадил в сердца страх, как им хотелось бы, но не получится. Это станет достоянием тайной стражи, а те донесут до Кирсана. Все, круг замкнулся». Неожиданно в толпе послышался крик. Я оглянулся и увидел, что через толпу вели незадачливого стрелка. Все-таки стражники видели, кто стрелял, но не помешали ему. А вот поймать поймали. Правда, только за тем, чтобы другие поняли, что дело надо доводить до конца. Несчастного стрелка подвели к распорядителю, а тот обратился ко мне. — Господин граф, это тот, кто в вас стрелял. Он ваш. — Ну что же, — мысленно усмехнулся я. Еще одно испытание приготовили мне эльфары, но я их удивлю. Вы хотите просто расправиться с неудачником моими руками, но не выйдет, ушастые господа. Я не кровожаден». Вышел в ускоренный режим и вколол инъекцию «Правды» в руку эльфара. Очень удобное средство, и магия не светится, и дело делается. Вышел из боевого режима уже на своем месте. «Как тебя зовут, эльфар?» — спросил я и подошел к нему ближе. С этих лесных зазнаек станется и его убить. «Я Лер Рамсир По из Дома Лилового Тумана», — проговорил он. «Я охотник». Его глаза были пусты, и я оказался прав. В него полетела стрела, которую я отбил мечом. Покачал осуждающий головой и спросил. «Кто тебе дал приказ убить меня?» В него полетели сразу три стрелы, и они были отбиты. По правилам поединка, в такой ситуации место дуэли должно сразу накрываться куполом щита, но этого не делали. Я накрыл его и себя и спросил распорядителя, «Вы хотите, чтобы его убили?» И никто бы не узнал, кто дал команду убить меня. Еще несколько стрел упали, отраженные щитом. Я продолжил, «Все, что тут происходит, записывается на артефакт, распорядитель. Тот заюлил глазами и закричал, «На сегодня дуэли прекращены!» «Не получится!» — перекрыл его крик я, и уже тише добавил. «Я против этого, и у меня есть такое право!» Казалось, он хотел меня испепелить, но я смотрел на стрелка и повторил свой вопрос. «Кто тебе дал приказ убить меня?» Лервариман По, глава дома Лилового Тумана». «Все слышали?» — спросил я. «Забирайте своего ничтожного соотечественника». И поступайте с ним по своим законам. Главу дома лилового тумана объявляю своим врагом. «Кто там следующий на поединок?» Я перекрикивал начавшийся шум и гам. Стрелка увела стража. Думаю, он погибнет при попытке к бегству. Ко мне подошел распорядитель. «Граф», — начал он тихо. «Для вас, Лер, я господин граф», — оборвал я его. «Господин граф, не нагнетайте ситуацию, отступитесь». «Ни за что!» «Пусть все, кто вызвал моих студентов на поединок, извинятся передо мной!» «Они принесут извинения в частном порядке!» «Нет!» «Пусть свой порядок засунут в задницу!» «Прилюдно!» Эльфар уставился на меня в упор, помолчав, стал угрожать. «Вы сокращаете себе жизнь, граф!» «Да что вы такое говорите врагу леса?» Рассмеялся я ему в лицо. «Вызывайте следующего поединщика!» «Я переговорю с ними», — ответил он и отошел. Эльфары попали в трудную ситуацию. Быть убитыми они не хотели, а прилюдно извиниться перед человеком — это было потеря лица. Они хотели сделать это по-тихому, приватно, но я не дам им такой возможности. Посовещавшись с несколькими молодыми эльфарами, распорядитель подошел ко мне. «Господин граф, глава дома Лилового тумана» Говорит, что он не давал команды этому охотнику вас убивать. Это его личное решение, и глава дома скорбит о случившемся. За своего родственника он хочет дать откуп.